Командующий 11-й армией генерал-лейтенант Гловацкий. Псковское озеро. Немец даже не дернулся. Он совсем не ожидал получить смертельный удар дебром ладони по шее от едва дышащего, да и то наладан, как видно ему показалось, русского генерала. Гловацкий не стал полагаться на судьбу, все ж селенки не те после контузии. Тут же вытащил из сапога диверсанта нож и резанул острой кромкой по горлу ай ай Звонкий истеричный крик Софьи придал генералу силы. Не обращая внимания на хлынувшую на него кровь, он отбросил в сторону трепещущее в предсмертных конвульсиях тело и тут же ухватился за шмайстер, срывая ремень с плеча диверсанта. «Ой, беги, милый!» Из зарослей камыша, проламываясь через них напролом, выбежала Софья, бледная как мел, с вытаращенными глазами и с диким леденящим кровь криком. Но целая... Без крови на обнаженном теле. Видимо, это эстонцы с нее сняли гимнастерку. — Ой, беги! — Ты куда? Ложись! Гловацкий рявкнул во все горло, направляя ствол автомата на заросли. Если выскочат чухонцы, то он их срежет длинные очереди еще в камышах, из-за которых они его просто не увидят. Вот только не колыхались стебли. А с противоположной стороны островка доносились непонятные звуки, вроде урчащие над костью голодной псины. «Бежим отсюда!» «Да стой ты! Ложись!» Софья не упала на траву, игнорировав его приказ, а забежала за спину, лязгая зубами от страха и при этом совершенно не испугавшись зарезанного немца. Николай Михайлович тряхнул ее за плечо. «Где кайцель-литовцы? Куда нам бежать? От кого?» «Их сожрали твари! Крокодилы!» «Кто?» Вопль вырвался непроизвольно. Просто от выкрика Софьи генерал чуть ли не в столбняк впал. «Можно было ожидать чего угодно, но чтоб такое!» Он бережно провел ладонью по лицу насмерть перепуганной женщины, чуть ее успокаивая, и совершенно спокойным голосом произнес. «Милая, здесь никогда не водились, просто не может быть никаких крокодилов. Даже аллигаторов, гавиалов и прочих всяких кайманов. Тут не Африка, не ни река Нил, не ни Амазонка, а Чудское озеро. Они зимой подо льдом вымерзут». Здесь самый большой зверь только выдра, даже бобров и тех нет. А крокодилы? Если только из зоопарка не сбежали. Мысль показалась ему здравой. Может, действительно эвакуировали рептилии из Прибалтики, допустим, из Риги, а они из машины сбежали под бомбежкой? Вероятно ли это? Вполне. Тут ведь такое творилось, что слон пробежал бы до Ленинграда, не до него бы было а крокодилы вполне себе могли прижиться в озере, лето жаркое, вода прогрета. Пойду посмотрю. — Не надо. Софья уцепилась за него дрожащими пальцами. Он очень бережно отвел ее тонкую руку, твердым голосом немного сказав. — Не беспокойся, у меня автомат. А очередь в упор тигра завалит, не то что какой-то присмыкающийся. Мне рассказывали, как крокодилов в Египте пьяные русские палкой по морде били. Главацкий хмыкнул. Случай действительно имел место. Правда, если от этих времен считать, то пройдет еще 70 лет. Всего-то удовольствие. Заплати десятку долларов и испытай прилив адреналина. Сафари, блин, по-египетски. Немало нашлось желающих пощекотать нервы. Сжимая в руках автомат, залез к мыши и пошел на урчащие вопли, уже догадавшись, что слышит характерные звуки пиршества. Несмотря на браваду перед Софией, внутри нервы были натянуты струной, все же имелось понимание дилеммы во всей ее остроте. Если крокодил сожрал врага, то это не значит, что он потом стал тебе добрым другом. Твою мать! Ух! Николай Михайлович разглядел рептилий с десятка метров, раздвинув мыши. На берегу суетились две огромных ящерицы на коротких ножках, покрытых коричневато-зеленым панцирем. Тупая морда, отнюдь не похожая на крокодилью, короткий хвост, пасть с устрашающим набором клыков, от их вида мороз по коже пробежал, да чуть ли не изморось на спине выступила. Твари! Это были действительно какие-то первобытные чудовища, помельче крокодилов размерами, но явственно и сильнее их, и характером свирепы. От них веяло мощью, причем древней, необузданной, В ярости они отрывали куски человеческой плоти, глотая их так, что только большие челюсти с отвратным чмоканьем лязгали. «Ящеры! Охренеть!» «Нафиг нужно! Мы лучше огородами!» Связываться с чудовищами Гловацкий не стал. Глядя на них, пришло понимание, что столкнулись они с Софьей с чем-то необъяснимым. Прямо с уцелевшими реликтами минувших эпох, каким-то чудом доживших до наших дней. «Как тут стрелять?» пусть и тварей, но которых и в «Красной книге» никогда не значилось. Тем более, как ни крути, совчу спасли, хотя, конечно, тут дело случая. Могли и сожрать. Он бы просто физически не успел прийти на помощь. Да, госпожа удача свою улыбкой фарт принесла, так что не стоит валить клыкастых больших ящериц, совершенно неизвестных в современной науке. Головатки осторожно, пятясь спиной и размышляя над диковинами мироздания, Вскоре вернулся на бережок и улыбнулся бледной Софье. Ошиблась ты, милая, это не крокодилы. Ящеры древние, рептилии доисторические. Да Никогда бы сам в их существование не поверил, если бы сейчас собственными глазами не увидел. Чудеса, да и только. Звери лютые зелов. Вельми злобны, и зубов полна пасть. «Ты почему в них не стрелял?» «А за что мне их кончать? Вроде тебя спасли...» хотя напугали сильно. Он присел рядом с Софией бережно обнял женщину за плечи. Всей ладонью чувствовал дрожь. Пережитый страх медленно покидал ее. «Да, вот выпал им день, врагу не пожелаешь. Бомбежка, контузия. Потом самолет сбили, чуть не утонули в озере, чудом выплыли. Потом этот фриц с чухонцами и полное ощущение безнадежности». А следом чудесное освобождение с нападением на врага неизвестных рептилий. Кому угодно такая катавасия нервы потреплет изрядно. Хорошо, что в конце, как любят американцы, хэппи энд сплошной! И осталось ему видеть только кавалерию на холмах. Не дрожи, милая! Гловацкий бережно прижал к себе женщину. Ее тут же затрясло еще больше, прямо зубы лязгали, выбивая чечетку. Не бойся, они сытые уже. Вряд ли сюда явится. Ты учти, у нас для них еще мяско есть. Он лежит на песочке. Цинично говоря, свежанина, как ни крути. А если не хватит, то свинцом подчевать придется. Не бегать же нам от них. И островок небольшой, и стыд с оружием-то в руках. Да нет, Коленька. Две руки крепко обняли его за шею. Я просто на миг представил, что ночью могла на них наступить, пока тебя волокла. Вот потому и страшно стало. Эти эстонцы меня в кустах щипали, гимнастерку сама сняла, и скальпель под ребро одному воткнула прямо в сердце. И тут же на второго чудовища напали. Даже затвор винтовки передернуть не успел. Мы совсем рядом с ним стояли. Мне поначалу буграми из грязи показались, длинными такими кочками. Первый раз в жизни живого человека убила скальпелем. Ничего, ни капельки страха, наоборот. А вот мерзких ящеров испугалась чуть ли не до икоты. «То люди». От них можно ждать чего угодно, тем паче враги наши. А та парочка — просто твари, страшные, самой природой неизвестно, когда во тьме веков сотворенные. Звери в прямом смысле слова, а в переносном фашистов считать будем. Вот рядом с ними эти наши крокодильчики, прямо невинные зверушки, белые и пушистые зайчики. Пусть они там кушают, мы мешать не будем. И стрелять тоже, патроны самим пригодятся. «Ты прав, Коля». Ведь тот же волк, по большому счету лишь хищник. Куда ему в ярости и жестокости до людей? Вон война идет, Тысячи каждый день гибнут. Кто из зверей такое выдумать может? Хорошие у нее нервы. Крепкие. Психика сбалансированная. Зарезала чухонца. И никакого отката, истерики. Профессиональная деформация. Это ж сколько она людей прооперировала и смертей за эти две недели повидала. А вот Крокодилов испугалась не на шутку, и это совершенно нормально. Да и я сам их маленько опасаюсь, несмотря на автомат. И все же, где-то я про таких зверюшек читал. Память хорошая, и эту тему краешком зацепила. Надо только припомнить хорошенько. Гловацкий ненадолго задумался, ласково поглаживая Софью по растрепанным волосам, и тихо произнес. Софа. Этого ничего не было. Я имею в виду допросы, наши с тобой ответы. Нас просто спросят о том особисты, а это грозит не шуточными тебе и мне проблемами. Нет, лгать не нужно. Просто не говорить всей правды. Мы не общались с немцами. Просто увидели, как они подплыли к островку, и их лодка, я уверен, где-то рядом. «Ты спряталась вон за тем кустом». Главацкий показал нам мысок на котором высилась пара деревьев с поросли кустарника под ними. А я немца тут зарезал. Ты этого не видела. А эстонцев сожрали крокодилы. Это ведь чистая правда, но не вся, конечно. Но нет ни слова лжи. Ты меня понимаешь? Хорошо, родной, ты прав. На него внимательно посмотрели ставшие серьезными лучистые глаза. Они нам ничего не сказали, а мы им. Так ведь намного лучше. Как говорят врачи, Зачем нам еще геморрой? Вот только как насчет крокодилов, ведь не поверят. Нет, Софа, в такого мясника я превращаться не желаю. Да и следы зубов со шметков тел не скроешь. Отопить не зачем, тут кровью все залито. Были крокодилы и точка. Может, рептилии, может, из зоопарка сбежали. Мы с тобой не специалисты по зоологии. Опишем их и точка. А если сотрудники НКВД захотят все уточнить то пусть они их ловят и допрашивают. Хотел бы я посмотреть, как это будет выглядеть». Громкий смех Софьи прервал на полуслове Женщина заразительно засмеялась, и он сам, представив допрос рептилии в кабинете под портретом Берии, разразился хохотом.